Сергей Тамбовский. Младший научный сотрудник. Книга вторая. Глава первая. После смерча. Август 82 -го года. Колхоз Завета Ильича. После смерча. Мы в город Долгопрудный, идем дорогой трудной. Заветных три желания исполнит фирма «Гудвин». Сами собой всплыли у меня в мозгу слова детской песенки. «Получит сразу каждый мозги, сердца и счастье в корзиночке одной». А смерч, он же торнадо, быстро сместился от нас в капустное поле, раскинувшееся между центральной усадьбой и нашим Макарьевым, и в лиловые небеса полетели уже не ветки с листьями, а не совсем созревшие еще кочаны. Это продолжалось с минуту, а далее небесная канцелярия, видимо, посчитала свою задачу на сегодня выполненной, и вся круговерть взяла и сгинула с концами. Как будто рубильник отключили, запитывавший всю эту схему. Я отцепился от своей березы, посмотрел на Антона, который был ни жив, ни мертв, и случайно увидел закатившуюся в ямку под корнями бутыль с самогоном. Целую и невредимую. «О, сейчас напьюсь». — сказал я самому себе, а оживший Антоша тоже подал голос. «Чего это ты там про Долгопрудный говорил? Песенка детская вспомнилась. Переделка волшебника изумрудного города», — любезно пояснил ему я. «Там все начинается с того, что ураган типа нашего поднял и утащил в небо домик, где жили собака Татушка и девочка Элли. Ты мне лучше вот чего скажи, друг Ситный. Как мы дальше жить будем?» «Вы же с этим вурдалаком за малым меня только что на тот свет не отправили». «Это была ошибка», — еле слышно начал оправдываться тот. «И потом на тот свет же в итоге ты не отправился. А куда, кстати, он делся, в вурдалак?» «Так ураган с собой утащил. Ты не видел, что ли?» «И я очень сильно надеюсь, что больше мы о нем никогда не услышим». Но сказал я эти слова по всей вероятности зря — потому что тут же раздался нарастающий истошный крик откуда-то сверху, а затем смачный звук падения чего-то тяжелого на что-то жесткое. Крик немедленно прекратился. «Пошли посмотрим», — вздохнул я. «У меня такое предчувствие, что это Осип вернулся». Да, это был он. Все в той же черной куртке и черных штанах, упал он вертикально головой вниз, и было очень похоже, что свернул себе шею так что все, что от него осталось, лежало грязной кучей прямо посреди белокочанной огородной капусты сорта Амагер 611, если не ошибаюсь, уцелевшей после урагана. Антона вывернула наизнанку от такой картины. Он долго блевал в сторонке, а я удержался. «Дохлый», — сказал я, попробовав найти пульс у него на шее. «Что делать будем?» «Надо властям заявить», — неуверенно отвечал Антон. «А то на нас это дело повесит». «Ага», — парировал я. «Можно подумать, что если мы заявим, то не повесят. Свидетели у ментов всю жизнь первыми подозреваемыми идут, и искать никого не надо». «Ну, ты как хочешь, а я к председателю иду», — решительно ответил он. «И про то, как вы вдвоем меня зарезать хотели, тоже все честно расскажешь?» — спросил я. «Давай так договоримся. Никто тебя резать не собирался, а мы просто случайно встретились на тропинке в этой лесополосе». «Ты уже с самогоном шел, а мы с Осипом только собирались к бабке Федусье, а потом и налетела эта хрень». «Хорошо», — покладисто согласился я. «Только самогон с бабкой давай из этих объяснений исключим. Допустим, я из магазина шел, а вы в магазин. Он как раз в той стороне». Антон молча кивнул, а я продолжил. «И ты будешь должен мне одну услугу. Какую я тебе потом скажу?» «Договорились», — покорно ответил он, — Потом я спрятал бутыль под кучей листьев, и мы дружно зашагали к правлению колхоза. Объяснение с Пугачевым было долгим и муторным. Потом он вызвонил участкового из соседнего села, плюс врачиху из здравпункта, и мы все в пятером отправились на капустное поле. Прямо туда подъехать не удалось. Остановились на краю, а дальше потопали пешком. «Так...» — сказал сержант Постников, почесав голову под фуражкой. — Зинаида Петровна, проверьте, что с ним. Врачиха, оказавшаяся Зинаидой, проверила у Осипа пульс, подняла оба века, а потом еще и приставила к губам маленькое карманное зеркальце. — Труп, — коротко сказала она. По предварительным данным, смерть наступила от падения с большой высоты. — От той вон лесополосы смерч начался, — без приглашения вступил в разговор я. Засосал, значит, Осипа, а потом смерч рассосался над этим капустным полем и скинул его обратно. Типичный несчастный случай. — Ты не лезь, пока тебя не спрашивают, — оборвал меня сержант. — С вами обоими я еще побеседую, а сейчас надо отсюда труп вывести. Нас четверо дотащим до машины. И мы потащили то, что осталось от Осипа к председательскому УАЗику, и закинули его в багажник а потом еще и выгружали все это дело в районном морге, а потом сержант нас допросил на скорую руку. Тут, в принципе, все было кристально ясно, так что он особо не усердствовал. Отпустили нас через полчасика, и я еще и самогонную бутылку под листьями отыскал, а потом раздавил ее в компании Аскульда, Паши и Левки. — Че, прям вот так и засосала? задал вопрос Аскульд, пока остальные сидели с открытыми ртами, переваривая мой рассказ. — Прямо так и засосала! Приложился к стакану я. «А ты почему уцелел?» «Так за дерево же зацепился. Ноги в воздухе болтались по направлению к этой воронке, но оторвать от береза оно меня не сумело. Видимо, мощности не хватило». «Ну дела!» — вздохнул Паша. «А я ведь помню 74-й год, и что случилось с нашим дворцом спорта». «И что с ним случилось?» — спросил более молодой Лёва. «Крышу снесло, чего? И все стекла побило». Да ладно еще что это летом было, и внутри никого почти не сидело. Потом год восстанавливали. — Ага, — добавил я. — Еще все кресты на Благовещенском монастыре под прямым углом согнулись, и один барабан покосился. Он и сейчас такой перекошенный стоит. А кресты, конечно, поправили. — И хоккейная команда наша потом целый сезон где-то на окраине играла, — добавил Аскольд. — Пока дворец не починили. — А ты, стало быть, второй раз за сегодня родился, — добавил Паша. «Можешь теперь два раза в год день рождения справлять!» А когда самогон закончился, Аскольд мне сообщил, что теперь-то мы, наконец, заживем как люди, без оглядки на разных непонятных карликов с финскими ножами и с солидными бабками, которые скоро будут нам оттягивать карман. «Я бы на твоем месте не загадывал», — притормозил я его. «Что-то у меня нет такого впечатления, что все наши приключения позади». И на этот раз, наверное, в виде исключения, я оказался неправ. Ничего выдающегося больше и не случилось. Вплоть до окончания нашего дорожного подряда и отъезда на родину. Задержаться на сутки, правда, пришлось нам четверым. Немного не успели мы, но это же не самое страшное, что может быть в жизни. Пугачев долго мерил шагами весь наш участок, увидел заодно и дорожку к Васиному дому, но ничего про нее не сказал. Оповедал он нам следующее. Вот эту ему надо переделать. Впадина большая. И вон то место тоже. Он привел нас почти к самому полосатому. Здесь, наоборот, бугор получился. Все это сегодня-завтра доделываете, потом расчеты можете проваливать. Дружески напутствовал он нас. Таким образом, мы проводили весь наш отряд во главе с Алибабой, помахали им ручкой на прощание, а взамен получили следующую смену. Опять из 30 с хвостиком бойцов. И в ней... «Сюрприз, сюрприз!» Приехала девочка Вика из отдела кадров. Слава богу, с Олей они никак не пересеклись. Еще из нашего отдела имел место Коля Карасев. Оторвали его таки от пайки нужных в хозяйстве модулей КАМАК. «Ну как прошла смена?» Сразу же приступила к расспросам она. «Прошла и прошла», — отговорился я. «Даже вспоминать нечего». «А что это та беленькая девочка на тебя такие тумные взгляды бросала?» Продолжила допрос она. «Это ты про Олю, что ли?» — отвечал я. «Она в нашем отделе работает. Рядом с моим ее стол стоит. Никаких особенных взглядов я не заметил». «Ну ладно», — продолжила она. «Спишем на случайность. А почему ты остался и не уехал со сменой?» «Так подряд у нас хозяйственный. Дорогу ремонтируем в вчетвером. Завтра последние штрихи вносим и уезжаем». А сам подумал, что вот только сцен ревности мне сейчас и не доставало. А Коля Карасев тоже подошел ко мне и сообщил, что в институте ходят темные слухи о моей связи с Ниной в этом колхозе и на умыч очень недоволенными. Не было же ничего у меня с ней! попытался отбиться я, но потом подумал и махнул рукой. На чужой роток не набросишь платок, особенно если он с цветочками. С Пугачевым у меня еще отдельный разговор был про Осипа. Он долго выспрашивал, что да как случилось, и почему все уцелели, кроме него, Что я мог ему ответить, кроме правды? Правду и выложил. Он выслушал все мои речи молча и, по-моему, не очень поверил, но протокол, подписанный местным участковым, мои слова подтверждал. Я еще на дорожку рискнул спросить у него, чем таким этот домовой так дорог председателю колхоза, на что он целую минуту раздумывал, а потом сообщил, что это его родственник. Дальний, по жене, но родственник. Родных надо поддерживать в любых ситуациях. А завтра мы, как и обещали председателю, доделали свои недоделки. Целый самосвал асфальта пришлось привезти, и часть его осталась неиспользованной. Я предложил в виде бонуса сделать подъездную дорожку к нашей общаге. Там от шоссе всего каких-то семь метров. Мы и укатали эту дорожку за часик, а потом сдавали работу Пугачеву. Он даже и не стал выезжать на место, а просто отслюнявил нам положенные бабки в правлении». Итого, за минусом налогов и за плюсом обещанной мне премии получилось 3040 рупий, а всем остальным, соответственно, по 1520. Далее мы отстегнули Васе с Фомой обещанные проценты, осталось 1975 у меня и около 1000 у ребят. «Когда в следующий раз приедете?» спросил у нас довольный Вася. «В следующем августе, наверное», ответил за всех я. «А что?» «У меня для вас новая работа будет», сообщил он. «Более денежная. Готовы к такой?» «Всегда готовы», — сказал я, и мы отправились на остановку автобуса. «Слышь, Камак», — остановил меня Аскольд, — «может, такси возьмем? Деньги-то карманы жгут». «Такси?» — изумился я. «В колхозе Завета Ильича?» «Ну, не такси, конечно, а УАЗик какой. Нас как раз четверо влезем». «А это мысль», — почесал голову я. «Надо с Пугачевым поговорить». И через 10 минут мы уже катили по свеже отремонтированной трассе Варнаково-Белужская, распевая дорожную песню. Веселая картошка была! сказала Скольд, когда мы пили пиво в станционном буфете, дожидаясь электрички на Нижнереченск. Столько приключений у меня в жизни, еще никогда не случалось!